«По правде говоря, не первый. Ну что ж, не ты один открыл во мне дипломатические способности. Сказано это бодро. В доме Анисимовых еще пытаются скрыть от Андрюши, сколь тягостен, горек для отца уход с прежней работы. Только что произнесенная шутливая фраза Александра Леонтича тоже служит такого рода маскировке». В подобном тоне вторит жена, ее нажим жирнее. И способности, и эрудиция. Вот папу и назначили. У него теперь очень важная задача. Вышкаленный Андрюша не возражает, не выказывает сомнения, лишь по привычке отводит серые большие глаза. Александр Леонтьевич поближе придвигает к себе книгу, откидывает темно-коричневую твердую крышку, надевает очки. В эту минуту доносится приглушенный расстоянием звонок у входной двери. Слышно, как Варя пошла открывать. Кто там? К завтраку никого не ждут. Почту беззвучно опускают в дверную щель. Телеграмм. Лицо Елены Антонны стало настороженным. Видно, что она до сих пор на что-то надеется, может быть, на какую-то внезапную перемену в судьбе мужа. Появляется Варя. К вам, Александр Леонидович. Портной из министерства принес костюм. Так пусть оставит. Без примерки он не может. Ох, опять двадцать пять. Я ему сказала подождать. Нет-нет, почему он должен ждать? Проведите его, Варя, в кабинет. Быстро поднявшись, сбросив очки, Анисимов выходит из столовой. Сын успевает крикнуть ему вслед. «Папа, мы без тебя кофе пить не будем, мам, да?» Само собой понятно, мог бы не кричать. Мальчик на миг съеживается, но когда Варя забирает кофейник, чтобы подогреть на плите, он, улыбнувшись, каким-то своим мыслям негромко произносит. А Журкевич уже строчил фраки отъезжающим за границу дипломатам. Какой Журкевич? Что с тобой? Ну, его принимают за академика, главный портной наркомата иностранных дел. Не помнишь? У Ильфы и Петрова. Елена Антонна, откровенно говоря, равнодушна к Ильфу и Петрову. Конечно, известное воспитательное значение этих авторов никто не отрицает. Она и сама когда-то их листала. Но в цитате, приведенной сыном, ей сразу почудилось неуважительное отношение и к наркомату, и к главному портному, да, пожалуй, и к дипломатам. Впрочем, она в этом не уверена и предпочитает молчать, или, что называется, воздержаться от высказываний. Мать и сын молча сидят за столом. Вскоре Александр Леонтьевич возвращается в столовую. На нем форма дипломата, облеченного самым высоким рангом. Мышиного цвета сукно украшено золотым шитьем, Прорисованы золотой ниткой и пальмовые ветви на отложном воротнике, и звезды на погончиках. Такие мундиры дипломатов были введены при Сталине, который на склоне лет одевал форму ведомства за ведомством. Анисимов знал, что ему вряд ли понадобится это разукрашенное одеяние. Советские дипломаты за границей отнюдь не показывались в мундирах, Да и внутри страны теперь такого рода парадные костюмы с лет минувших времен надевались все реже, но не были отменены. Что ж порядок есть порядок. Анисимов во всем покорился портному. Кстати, мундир вот сразу и пригодился. Пусть взглянет Андрей. При других обстоятельствах Александр Леонтьевич, конечно, не позволил бы себе демонстрировать дома эту свою парадную с иголочки одежду, Но сейчас им двигала все та же потаенная мысль. «Не хотелось, очень не хотелось, чтобы сын догадался об ударе, постигшем отца. Ничего не стряслось, никакого удара. Да-да, он просто получил новое ответственное назначение. И даже, изволь видеть, отмечен золотым шитьем». Мальчик смотрит на отца, опять занявшего свое место возле написанного маслом посидевшего генералиссимуса, и снова ощущает укол жалости. Надетый впервые серый мундир резче оттеняет, как похудел пожелтел отец. По воскресной традиции Лена Антоновна сама разливает в чашке кофе.